Глава двенадцатая. Сан Линь. В просторном зале было непривычно тихо. И это невзирая на столы, ломящиеся от еды и напитков, и сидевших за ними вельмож. Если присмотреться, легко можно было узнать глав некоторых самых крупных кланов, по слухам, не проявляющих особой лояльности к семье императора, а также их ближайшее окружение. Но никто из них не торопился прикоснуться к изысканным кушаньям. возможно Этому способствовало то, что место во главе стола до сих пор пустовало. Откуда-то лилась едва слышная музыка, лишь подчеркивающая царившее здесь безмолвие. Казалось бы, при таком скоплении народа невозможно соблюдать тишину, даже если ни у кого вдруг нет настроения разговаривать. И тем не менее, на лицах собравшихся можно было различить лишь молчаливое ожидание. Да в глазах некоторых отражался страх, Стоило им бросить взгляд чуть в сторону от пустующего места, туда, где на подушках удобно устроился совсем молодой на вид парень-лис. Ему одному, пожалуй, не было дела до происходящего здесь. На его безмятежном лице сложно было различить хоть какую-то эмоцию. Лишь взгляд чуть потеплел, когда рядом с ним негромко рыкнули, привлекая внимание. А в следующий миг на его колени опустилась огромная тигриная голова, с пробивающимся между шерстинок драконьим гребнем. Тишина в павильоне нарушилась судорожным синхронным вздохом присутствовавших вельмож. Но ни дракон ни его хозяин, принявшийся ласково почесывать опасную зверю гузаухом, никак на это не отреагировали, привыкнув к подобной реакции на свое появление. Впрочем, сейчас сложно было судить, кого опасались больше. Хищную смертоносную тварь с говорящим именем Или же ее хозяина, за одну ночь вырезавшего под корень едва ли не самый могущественный клан? «Надеюсь, вы не успели заждаться?» — раздался обманчиво веселый голос Гуюн Женя, собравшего здесь всех сегодня. Появившись на пороге, он улыбнулся достаточно приятной улыбкой, которая в свое время многих ввела в заблуждение и, не глядя больше ни на кого, прошел к своему месту во главе стола и Ему не было никакого дела до глав могущественных кланов, которые ждали его почти час, не смея даже разговаривать между собой, а сейчас, выказывая ему уважение, кланились, чего не делали уже очень давно, если не учитывать посещение императорского дворца и вынужденных встреч с представителями правящей династии. Гу Юн Дженю достоил кивком лишь санлиния, также вскочившего со своего места и отвесившего поклон. Но ни для кого не являлось секретом, что мужчина открыто благоволил молодому лису, и тот уже по праву считался его правой рукой. «Мой господин», — кивнул Сан Линь, — «были проблемы?» — уточнил Гу Юн Жень, пробежавшись взглядом по так и не смевшим пока разогнуться вельможем, и чуть нахмурился. «Я вижу, здесь не всех. Главы кланов Ван и Чень выразили сомнения и отказались принимать участие в собрании» отчитался Сан Линь, мазнув безразличным взглядом по гостям, напрягшимся еще сильнее после этой фразы. «Посмертно?» — приподнял бровь Гу Юн Женни, получив утвердительный кивок в ответ, удовлетворенно усмехнулся. Он делил людей лишь исключительно на сторонников и врагов, и своему протеже отдавал конкретный приказ. Что не помешало ему сейчас громогласно расхохотаться, обращаясь уже к своим потенциальным союзникам. «Ох, простите манеры моего близкого друга. Кровь молодая, горячая. Мою фразу «пригласить дорогих гостей на пиршество» он трактовал по-своему и весьма огорчился отказом некоторых из вас». Гуиньжэнь широко улыбнулся, взмахом руки давая понять вельможам, что можно уже разогнуться. «Я обязательно принесу извинения новым главам этих кланов, надеясь на дальнейшее взаимопонимание». «Ну что же вы, не стесняйтесь, за едой и разговоры вести приятнее!» Санлин лишь криво усмехнулся уголком губ на эту фразу и молча вновь опустился на подушке рядом с Боасы. Согнув одну ногу в колени, а вторую вытянув, он приобнял свое мохнато-чешуйчатое дитя и в полуха, слушая речь Гуюнжения, принялся рассеянно почесывать дракона под подбородком. Сан Ли не так знал, ради чего Гу Юн Жень все это затеял. В конце концов, именно поэтому Лис и стал сотрудничать с ним. Являясь потомком свергнутой династии, Гу с детства мечтал восстановить справедливость и вернуть то, что по праву должно было принадлежать именно ему. Пусть в новых летописях и скрывается факт вероломного предательства младшего брата, а также последнюю пару поколений всячески прославляется воцарившаяся власть. «Есть те, кто всё ещё помнит, и те, кто не считает, что при нынешнем императоре всё гладко». И Сан Линь полностью принял сторону Гу Юн Женя. Ему, как никому другому, было известно, до какой степени развилось беззаконие. Разумеется, никто не давал гарантий, что как только Гу Юн Жень займёт трон императора, всё изменится. Но всё, через что пришлось пройти в своё время Сан линю и таким же беззащитным босикам, как он, произошло при попустительстве нынешней правящей династии. Невозможно творить такие мерзости столь долго, чтобы до императора не дошли хотя бы слухи. Следовательно, по мнению Сан Линя, император был замешан во всем этом ровно столько же, сколько и те, с кем он имел наслаждение беседовать в пещерах. Потому Лис ни капли не сомневался, принося Гуин Женю присягу. — Но как же артефакт власти? — спросил кто-то из присутствующих. И тут же несколько голосов дополнили его, согласно зашумев. «Да, без артефакта узаконить власть не удастся. Артефакт должен признать...» «Вы сомневаетесь в том, что меня признает артефакт, при создании которого использовалась кровь моих предков?» Лениво протянул Гу Юн -Жень, прервав разгоравшийся спор, и медленно обвел всех испытующим взглядом, вынуждая замолчать. «Поймите нас правильно. У нас и в мыслях ничего такого не было». «Но ведь артефакт находится в Академии под защитой боевых магов и их учеников», — рискнул все же ответить за всех глава клана Чао. «Верно. Поэтому мы и начнем с нападения на Академию и добычи артефакта. Вы со мной?» — ухмыльнулся Гу Юнжень. словно тень, молниеносно оказался за его спиной, сохраняя все такое же безразличное выражение лица. «Лишь бы осы чуть обнажил верхние клыки», — И глухо зарычал, ожидая команды. Но после демонстрации, что бывает с теми, кто не согласен со взглядами Гуин Жене, будь это даже простая попытка уйти с ужина, не дождавшись появления хозяина, неудивительно, что отказаться не рискнул никто.